Глава 2. Искусство дедукции Мы встретились на следующий день в условленное время и вместе осмотрели квартиру в доме номер 221B по Бейкер-стрит. Она состояла из двух уютных спален и просторной гостиной, обставленной изящной мебелью и достаточно светлой за счет двух широких окон. Это жилье настолько соответствовало вкусам нас обоих, а плата оказалась столь приемлема, будучи разделенной пополам, что мы сразу же договорились об аренде. С Холмсом определенно несложно было ужиться. Он вел спокойный образ жизни с раз и навсегда установившимися привычками. Его редко можно было увидеть на ногах после десяти вечера, а утром он завтракал и уходил до моего пробуждения». Иногда он проводил день в химической лаборатории, иногда в анатомическом театре или мог отправиться на долгую прогулку. Ничто не могло сравниться с его энергией, если на него нападало желание работать. Но время от времени он испытывал полный упадок сил и целые дни проводил на диване в гостиной, не двигаясь и почти не разговаривая. В эти периоды его взгляд становился таким туманным, что можно было бы заподозрить его в употреблении наркотиков, если бы умеренность и добродетельность его жизни не отвергали подобное предположение. Проходили недели, и мой интерес к личности Холмса и желание выяснить его жизненные приоритеты постепенно росли и усиливались. Уже одна внешность моего соседа могла привлечь внимание даже самого ненаблюдательного человека. Ростом он был чуть более шести футов, и от своей чрезмерной худобы казался очень высоким. У него был колючий пронзительный взгляд, а тонкий орлиный нос придавал лицу выражение сосредоточенности и решимости. Кроме того, Холмс имел выдающийся вперед подбородок. что также говорило о решительном характере. Его руки постоянно покрывали пятна от чернил и химикатов, и в то же время все его движения были невероятно точны и аккуратны. Я не раз убеждался в этом, наблюдая, как он проводит опыты. Он не изучал медицину систематически и, казалось, не придерживался определенной тематики в чтении, благодаря которой мог бы достичь ученой степени. При этом его рвение к изучению некоторых предметов просто поражало, а знания, накопленные в совершенно разных областях, были столь точны и обширны, что порой от восторга я терял дар речи. Ни один человек не работал бы столь упорно, не имей он конкретной цели. В то же время невежество Холмса было не менее удивительно, чем его обширные познания. Он, похоже, почти не имел представления о современной литературе, философии и политике. Изумление мое достигло высшей точки, когда я случайно узнал, что он не знаком с теорией Коперника о строении Солнечной системы. То, что цивилизованный человек, живущий в XIX веке, не слышал о том, что Земля вращается вокруг Солнца, было настолько невероятно, что я с трудом мог в это поверить. Вы, кажется, поражены. Но теперь, когда вы изложили мне эту теорию, я должен буду приложить все усилия, чтобы выкинуть ее из головы. Выкинуть из головы? Видите ли, Ватсон... По моему мнению, человеческий мозг подобен небольшому пустому чердаку, который каждый обставляет по своему выбору. Дурак так завалит его всяким хламом, что потенциально полезную информацию туда уже никак не вместишь. А человек дело очень разборчив в том, что пускает в пределы своего мозгового чердака. Он не возьмет ничего, кроме инструментов, которые понадобятся для работы, но при этом сделает так, чтобы их ассортимент был широк, и содержались они в идеальном порядке. Ошибка думать, что у этой маленькой комнаты резиновые стены, которые могут растянуться до бесконечности. Уверяю вас, наступит момент, когда при каждом добавлении новых сведений вы будете вынуждены забывать какие-то старые. Поэтому чрезвычайно важно не допустить того, чтобы бесполезные знания... «Вытесняли полезный, но солнечная система». Ха -ха, «Какое мне до нее дело! Исходя из ваших слов, мы движемся вокруг Солнца». «Ну и что? Если бы мы двигались вокруг Луны, это ничуть не повлияло бы ни на меня, ни на мою работу». Я уже собирался было спросить его, в чем, собственно, состоит эта работа. Но что-то в поведении моего соседа не позволяло задать такой вопрос – Однако, поразмыслив над нашим коротким разговором, я сделал некоторые выводы. Итак, он заявил, что накапливает только те знания, которые имеют отношение к интересующему его предмету. Следовательно, все сведения, которыми он обладает, должны быть для него полезны. Я мысленно перечислил различные области знаний, в которых он успел показать свою необычайную компетентность – Взяв карандаш, я составил их список, который не мог не вызвать улыбки. Выглядел он так: Шерлок Холмс. Оценка его возможностей. Первое. Знания по литературе отсутствуют. Второе. Знания по философии отсутствуют. Третье. Знания по астрономии отсутствуют. Четвертое. Знания в области политики слабые. Пятое. Знания в области ботаники выборочные. Хорошо осведомлен о свойствах белладонны, опиума и всевозможных ядов. О садоводстве понятия не имеет. Шестое. Знания по геологии практические, но ограниченные. С первого взгляда определяет разницу между образцами почв. После прогулок показывает мне брызги грязи на своих брюках и объясняет, для какой части Лондона она характерна. Седьмое. Знания в области химии глубокие. 8. Знания в области анатомии точные, но бессистемные. 9. Знания в области уголовной хроники огромные. Похоже, знает подробности всех ужасных преступлений, совершенных в нашем столетии. 10. Хорошо играет на скрипке. Одиннадцатое. Отличный боксер. искусно обращается со шпагой и другими видами холодного оружия Двенадцатый обладает хорошими практическими знаниями британских законов дочитав до этого места я швырнул список в камин если бы я только мог узнать для чего ему все это нужно в течение первой недели или около того нас никто не навещал и я уже начал думать, что мой сосед, так же, как и я, не богат друзьями. Однако вскоре обнаружилось, что у него довольно много знакомых, и все они из разных слоев общества. Одним из них был щуплый, болезненного вида человек с крысиным лицом и темными глазками. Его представили мне как мистера Лестрейда. В течение одной недели он нанес нам три или четыре визита. Кроме того, однажды утром нас посетила одетая по последней моде девушка и задержалась не меньше, чем на полчаса. В тот же день явился седой, потрепанный визитер, похожий на еврейского торговца. Мне показалось, что он был чем-то взволнован. За ним следом пришла неряшливо одетая старуха, В другой раз с моим соседом беседовал седовласый джентльмен, затем носильщик с вокзала. Когда кто-нибудь из этих неподдающихся систематизации личностей появлялся в нашей квартире, Шерлок Холмс просил разрешения принять посетителя в гостиной, и я вынужден был удаляться в свою комнату. Правда, он всегда извинялся за причиненные мне неудобства». Мне приходится использовать эту комнату в качестве кабинета. А эти люди — мои клиенты. Да-да, я понимаю. У меня снова появилась возможность задать ему прямой вопрос. Но из деликатности я не решался этого сделать. Мне казалось, что у Холмса есть какая-то веская причина не говорить о своей работе. Но он вскоре сам опроверг эту мысль. Это памятный для меня... Событие произошло 4 марта. Я почему-то поднялся раньше обычного и обнаружил, что Холмс завтракает. Наша квартирная хозяйка настолько привыкла к моим поздним пробуждениям, что даже не поставила для меня прибор и не приготовила кофе. Разозлившись, я позвонил в колокольчик и холодно сообщил ей, что готов приступить к завтраку. Затем... Схватив лежащий на столе журнал, я попытался пролистать его, в то время как мой товарищ молча поглощал свой тост. Заголовок одной из статей был помечен карандашом, и я, естественно, пробежал ее глазами. Название выглядело довольно претенциозно – «Книга жизни». Автор повествовал о том, сколь много мог бы узнать наблюдательный человек. Благодаря детальному и систематическому анализу всего, что встречается на его пути. Из капли воды, говорилось в статье, мы логически можем вывести возможность существования Атлантического океана или Неагары, не видя их и не слыша о них прежде. Жизнь представляет собой огромную систему причинно-следственных связей, которая становится понятной при обнаружении всего лишь одного ее звена. Подобно любому искусству, искусство дедукции и анализа постигается путем длительного и терпеливого изучения. По ногтям, рукавам, ботинкам, коленям, кожным затвердениям на указательном и большом пальцах, по выражению лица и манжетам, по каждой из этих вещей можно легко определить род деятельности человека. Какая несусветная чушь. Никогда не читал ничего глупее. Что вы имеете в виду? Как что? Эту статью. Судя по сделанной вами пометке, вы ее тоже прочитали. Не отрицаю, что написано с умом. Оно все равно вызывает раздражение. Очевидно, теории какого-нибудь домоседа-бездельника. Это все неприменимо на практике. Хотелось бы мне посмотреть, как он, работая локтями, влезает в вагон третьего класса лондонской подземки и попросить после этого определить профессии его попутчиков. Я бы поставил тысячу к одному против него. И потеряли бы свои деньги». А что касается статьи, то ее <смех> написал я. Вы? Да, я. У меня есть способности и к наблюдению, и к дедукции. Теории, которые я изложил в статье, и которые показались вам столь несусветными, на самом деле чрезвычайно практичны. Настолько практичны, что от них зависит, будет завтра еда на моем столе или нет. Но каким образом? <смех> У меня особый род занятий. Предполагаю, что я единственный в мире специалист такого рода. Я детектив-консультант, если вы понимаете, что это значит. В Лондоне множество государственных и частных сыщиков. Когда у этой братья начинаются проблемы, они приходят ко мне, и я направляю их по верному следу. Они выкладывают передо мной все имеющиеся по делу сведения Я обычно помогаю им выйти из затруднительного положения, пользуясь своим знанием истории криминалистики. Лестрейд — известный сыщик. Он недавно запутался в одном деле о подложных документах. Именно это привело его ко мне. А остальные посетители? Но их в основном посылают частные сыскные агентства. Это люди, попавшие в беду и желающие из нее выпутаться. Я выслушиваю их истории, а не мои комментарии, после чего я кладу в карман гонорар. Вы хотите сказать, что способна, не выходя из комнаты, раскрыть дело, которое другим не по силам? Совершенно верно. У меня есть для этого интуиция. Время от времени появляются дела посложнее. Тогда мне приходится осмотреть все собственными глазами. Видите ли, я использую накопленные мною специальные знания, и они чудесным образом облегчают решение задачи. Правила дедукции, изложенные в этой статье и вызвавшие ваше презрение, бесценны в практической работе. Наблюдательность — моя вторая натура. Мне кажется, вы удивились, когда я сказал вам при нашей первой встрече, что вы приехали из Афганистана. Не сомневаюсь, что вам об этом кто-то сообщил. Не кто-то, а что-то. Ваш внешний вид. Благодаря давней привычке верниться мыслей Пронеслась в моей голове так быстро, что даже не успев осознать промежуточных этапов, я сделал верное заключение. Но, тем не менее, такие этапы существовали. Ход моих рассуждений был следующим. Джентльмен, стоящий передо мной, по виду явно врач, но с военной выправкой. Из этого делаем вывод, что он военный врач. Судя по загару, он только что приехал с юга. Естественный цвет его кожи другой. Это видно по незагорелым запястьям. Изможденное лицо говорит о том, что он перенес болезнь. Его ранили в левую руку, поскольку он старается ею не двигать и держит неестественным образом. Где же на юге военный врач, англичанин, мог претерпеть лишение и получить ранение в руку? Разумеется, в Афганистане. Вся цепь умозаключений заняла менее секунды. Затем я озвучил догадку, а вы сильно удивились. После такого объяснения кажется, что проще задачи и не бывало. О, в наше время нет ни настоящих преступлений, ни толковых преступников. Поэтому от мозгов в моей профессии мало толку. Я точно знаю, что они у меня есть и что я могу прославить свое имя. На свете еще не рождалось человека, привневшего в расследование преступлений столько знаний и природного таланта. Меня раздражал его излишне самоуверенный тон. И я подумал, что будет лучше сменить тему. Интересно, что нужно вот тому джентльмену? Он, видите? Я указал в окно на рослого, непритязательно одетого мужчину, медленно идущего по другой стороне улицы. Озабоченно вглядываясь в таблички с номерами домов, он держал в руке голубой конверт и, по всей видимости, был посыльным. Вы хотите сказать флотскому сержанту в отставке? Ну и хвостул, подумал я про себя. Знает, что я не могу проверить его догадку. Не успела эта мысль промелькнуть в моей голове, как объект наблюдения, заметил номер нашей двери и быстро пересек улицу. Снизу раздался громкий стук, и мы услышали звук тяжелых шагов на лестнице. Человек вошел в комнату и протянул письмо моему другу. Пакет для мистера Шерлока Холмса. Благодарю. Могу я задать вам вопрос, уважаемый? Каков род ваших занятий? Я посыльный, сэр. Форма сейчас в починке. А были кем? Сержантом, сэр. В морской пехоте ее величество. Ответа не будет мистер Холмс. нет так и передам сэр он щелкнул каблуками и вышел